Открытки, присланные жившим наверху девушкам, казенные желтые конверты, адресованные хозяевам всех пяти квартир, напоминание о задолженности за газ для миссис Кириадис и письмо из Брюсселя для Элизабет. Поднявшись в квартиру, она наполнила ванну и, уютно погрузившись в воду, скрыла конверт. Если Роберт решил написать письмо в добавление к коротким паническим телефонным звонкам, это обычно означало, что он чувствует себя виноватым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 И она не смогла бы честно сказать, каким из них верит, но, по крайней мере, читая их, ощутила прилив нежности к Роберту. Она соскользнула пониже. Теплая вода сомкнулась поверх ее плеч. Зазвонил телефон. Голая, роняющая капли на ковер гостиной, она прижала трубку к уху, привычно гадая, между делом подается ли на трубку электрическое напряжение и не обладает ли мокрое ухо проводимостью, достаточной для того, чтобы разряд саданул ей прямо в мозг. Звонила мама, желавшая узнать, сможет ли она завтра приехать в Туикном к чаю. Ко времени, когда Элизабет дала согласие, она уже высохла. Снова листь в ванну не имела смысла. Она набрала брюссельский номер и стала слушать длинные европейские гудки. Воображение рисовало ей захламленную гостиную, груды книг и документов, полные пепельницы, немытые чашки, которую оглашал своим блеянием одинокий телефонный аппарат. В прихожей...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 настолько привычного, что ей давно уже стало казаться, будто она, улыбаясь, разговаривая и жестикулируя, выполняет загодя написанную кем-то программу. Время от времени Марк и Линдси помимо нее приглашали кого-то еще. Сегодня у них в гостях были жившая на соседней улице супружеская чита и одинокий, что сразу внушило Элизабет определенные подозрения, мужчина. Она и не заметила, каким образом у нее в пальцах появилась зажженная сигарета, а во рту вкус красного вина.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 В скором времени разговор непременно коснется их поведения и школы, и Элизабет попробует отключиться, отчасти потому, что на нее эта тема навевала скуку, а отчасти потому, что причиняла безотчетную боль. Вообще говоря, линси почти оставила попытки приглашать одновременно с Элизабет холостяков. В течение двух или трех лет их троица неизменно дополнялась каким-нибудь одиноким мужчиной той или иной разновидности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 Слишком обширной, слишком переполненный смыслами и слишком далекой, чтобы разобраться с ней с наскока. И все же что-то в этой теме тронуло Элизабет за душу. После полудня она поехала в Туикнам. Главный бухгалтер посоветовал ей купить за счет компании большую машину. Сказал, что это произведет хорошее впечатление на клиентов и поможет, как он выразился, оптимизировать налоги. Элизабет купила сверкающий лаком шведский седан —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 Но что-то, прочитанное сегодня о войне, задело Элизабет за живое коснулось глубинных тревог и скрытого любопытства, окрашивавших ее отношение и к собственной жизни, и к решениям, которые она принимала. «У тебя еще сохранились старые бумаги твоего отца?» — спросила она. «Большую часть я, по-моему, выбросила, когда переезжала сюда, но на чердаке что-то могло и заваляться. А почему ты спрашиваешь?»